Сеянёрское общество Светло на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Четвёртая книга Царств. Глава 1. И отложил Самуаф от Израиля по смерти Ахава. Ахозия же упал через решётку окна горницы своей, что в Самарии, и занемок. И послал послов и сказал им: Пойдите, спросите у Вельзывула, божества аккорнского, выздоровлю ли я от этой болезни. И пошли они спрашивать. Тогда ангел господин сказал Илие Фесвитянину: "Встань, пойди навстречу посланным от царя самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идёте вопрошать Вельзывула, божество аккорнское?" За это так говорит Господь: спастили на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И пошел Илия и сказал им. И возвратились ко Хозии посланные, и он сказал им, что это вы возвратились. И сказали ему, на встречу нам вышел человек и сказал нам. Пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь: Разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вельзывула, божество аккорнское? За то постели, на которую ты лёг, не сойдёшь с неё, но умрёшь. И сказал им: Каков видом тот человек, который вышел на встречу вам и говорил вам слова эти? Они сказали ему: Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим. И сказал он: "Это Илия Фесвитянин". И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он вошёл к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: "Человек Божий, цать, говорит, сойди". И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: Если я человек Божий, то пусть сойдёт огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошёл огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему человек Божий: "Так сказал царь: "Сойди скорее". И отвечал Илия: И сказал ему: если я человек Божий, то пусть сойдёт огонь с неба и опалит тебя и твой пятидесяток. И сошёл огонь Божий с неба и опалил его и пятидесяток его. И ещё послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся и пришёл пятидесятник третий. и пал на колени свои перед Илия и умолял его и говорил ему человек Божий да не будет презренна душа моя и душа рабов твоих этих 50 придачами твоими вот сошёл огонь с неба и пополил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками но теперь да не будет презренна душа моя придачами твоими и сказал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 с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрёшь. И умер он по слову Господнему, которое изрёк Илия. И воцарился Иорам, брат Охозии, вместо него. Во второй год Иорам, сына Иосафата царя иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Охозии, что он сделал. Написано в летописи царей израильских. Глава вторая. В то время как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Голгала и сказал Илия Елисею: Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль. Но Елисея сказал: Жив Господь и жива душа твоя. не оставлю тебя. И пошли они в Вифиил. И вышли сыновья пророков, которые в Вифиле к Елисею, и сказали ему: "Знаешь ли, что сегодня Господь вознесёт господина твоего над главой твоей?" Он сказал: "Я также знаю, молчите". И сказал ему Илия: "Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон, и сказал он: жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пришли в Иерихон. И подошли сыновья пророков, которые в Иерихоне к Елисею, и сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь берёт господина твоего и вознесёт над головой твоей? Он сказал: я также знаю, молчите. И сказал ему Илия: Остайся здесь ибо Господь посылает меня к Иордану и сказал он: Жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли оба. 50 человек из сыновей пророческих пошли и стали в долине напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия мелочь свою и свернул и ударил ею по воде,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 Если увидишь, как я буду взять от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понёсся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: Отец мой, отец мой, колесницы Израиля и конницы его, и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял мелодь Илии упавшую с него и пошел назад. И стал на берегу Иордана и взял мелодь Илии упавшую с него и ударил ею по воде. и сказал, где Господь Бог Илии, он самый. и ударил по воде, и она раступила сюда и сюда. и перешел Елисей. и увидели его сыновья пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали, опочил дух Илии на Елисея. и пошли на встречу ему, и поклонились ему до земли, и сказали ему, вот. Есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унёс его дух господин и повёрг его на одну из гор или на одну из долин. Он же сказал: "Не посылайте". Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: "Пошлите".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 и положите туда соли и дали ему и вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал так говорит Господь я сделал воду эту здоровой не будет от неё впредь ни смерти ни бесплодия и вода стала здоровой до сего дня по слову Иелисея которое он сказал и пошёл он оттуда в Вифиль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 И выступил царь Иерам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам и пошел и послал к Еософату царю иудейскому сказать: царь Моавитский отложился от меня. Пойдешь ли со мной на войну против Моава? Он сказал: пойду. Как ты, так и я; как твой народ, так и мой народ; как твои кони, так и мои кони. И сказал: какой дорога идти нам? Он сказал: "Дорогой пустыни эдомской и пошёл царь израильский и царь иудейский и царь эдомский. И шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шёл за ними. И сказал царь израильский: "Ах, созвал Господь трёх царей этих, чтобы предать их в руку Моава". И сказал Иосафат: Нет ли здесь пророка Господнего, чтобы нам вопросить Господа через него? И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: Здесь Елисей сын Сафата, который подавал воду на руки Илии. И сказал Иосафат: Есть у него слово Господне. И пошли к нему царь Израильский и Иосафат и царь Эдомский.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 Когда возносят хлебное приношение, вдруг полила с вода по пути от и дома, и наполнилась земля водой. Когда маавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старше, и стали на границе. По утру встали они рано, и когда солнце воссияло над водой, маавитянам издали показалась эта вода красной, как кровь. и сказали они это кровь сразились цари между собой и истребили друг друга теперь на добычу муав и пришли они к стану израильскому и встали израильтяне и стали бить маветян и те побежали от них а они продолжали идти на них и бить маветян и города разрушили И на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его. И все протоки вод запрудили, и все деревья лучшие срубили, так что оставались только камни в кир-харешете. И обступили его пращники и разрушили его. И увидел царь Моавитский, что в битве одолевают его, и взял с собой 700 человек владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Эдомскому. но не могли. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во все сожжение на стене. Это произвело большое негодование в Израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. Глава четвертая.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 Сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Однажды он пришел туда и зашел в горницу и лег там и сказал гиезию слуге своему: позови эту саламитянку. И позвал ее, и она стала пред ним. и сказал ему: скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царём или с военачальником? Она сказала: нет, среди своего народа я живу. И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гезеи: да вот сына нету у неё, а муж её стар.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 в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребёнок, и однажды пошёл к отцу своему к жнецам и сказал отцу своему: "Голова моя, голова моя болит". И сказал тот слуге своему: "Отнеси его к матери его". И понёс его и принёс его к матери его. И он сидел на коленях у неё до полудня.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 но она сказала хорошо. Я оседлала ослицу и сказала слуге своему веди и иди, не останавливайся, до коли не скажу тебе. И отправилась. И прибыла к человеку Божьему к горе кормил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию, это та солометянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здоров ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребёнок? Она сказала: здоровы. Когда же пришла к человеку Божьему на гору, ухватилась за ноги его. И подошёл Геисей, чтобы отвести её. Но человек Божий сказал: оставь её. Душа у неё огорчена.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 И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо ребёнка. И сказала мать ребёнка: "Жив Господь, и жива душа твоя, не отстану от тебя". И он встал и пошёл за ней. Езекий пошёл впереди них и положил посох на лицо ребёнка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел на встречу ему и донёс ему и сказал: "Не пробуждается ребёнок". И вошёл Елисей в дом. И вот ребёнок умерший лежит на постели его. И вошёл, и запер дверь за собой, и помолился Господу: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 И чихнул ребёнок раз семь. И открыл ребёнок глаза свои. И позвал он Гиезея и сказал: "Позови эту сынометянку". И тот позвал её. Она пришла к нему, и он сказал: "Возьми сына твоего". И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли. и взяла сына своего. и пошла. Елисей же возвратился в Голгал. и был голод в земле той. и сыновья пророка сидели перед ним. и сказал он слуге своему: поставь большой котел, и свари по хлебку для сыновей пророческих. И вышел один из них в поле собирать овощи и нашёл дикое вьющие соростенье и набрал с него диких плодов в полную одежду свою и пришёл и накрошил их в котёл с похлёбкой так как они не знали их и налили им есть но как скоро они стали есть похлёбку то подняли крик и говорили смерть в котле человек божий и не могли есть и сказал он подайте муки и всыпали её в котёл и сказал гезею наливай людям пусть едят и не стало ничего вредного в котле пришёл некто и звал шелиши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 и останется. Он подал им, и они насытились, и ещё осталось по слову Господнему. Глава 5. Неман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирийцам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сирийцы однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неимана. И сказала она госпоже своей: "О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его". И пошел Неиман. и передал это господину своему говоря так и так говорит девочка которая из земли израильской и сказал царь сирийский Наиману пойди сходи а я пошлю письмо к царю израильскому он пошел и взял с собой десять талантов серебра и шесть тысяч сиклей золота и десять перемен одежд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 что он ищет предлога враждовать против меня. Когда услышал Елисеи человек Божий, что царь Израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: "Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придёт ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле". И прибыл Наим на конях своих и на колеснице своей, И остановился у входа в дом Елисея. И выслал к нему Елисей слугу сказать: "Пойди омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твоё у тебя, и будешь чист". И разгневался Наиман, и пошёл и сказал: "Вот я думал, что он выйдет, станет и призовёт имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу".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 а мой сын будешь чист и пошёл он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божьего и обновилось тело его как тело малого ребёнка и очистился и возвратился к человеку Божьему он и все сопровождавшие его и пришёл и стал перед ним и сказал вот Его знал, что на всей земле нет бога, как только у Израиля. И так прими дар, отрабатывай его, и сказал он: "Жив Господь пред лицом которого стою, не приму". И тот принуждал его взять, но он не согласился и сказал Наиман: Если уж не так, то пусть работу ему дадут земли сколько снисут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чём допростит да Господь раба твоего: когда пойдёт господин мой в дом Римона для поклонения, там и опрётся на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона. то за моё поклонение в доме римоны да простит Господь раба твоего в случае этом и сказал ему иди с миром и он отъехал от него на небольшое расстояние и сказал гиези слуга елисея человека Божьего вот господин мой отказался взять из руки наимана этого сирийца то что он приносил жив Господь побегу я за ним и возьму у него что-нибудь И погнался Гиезий за Наиманом и увидел Наиман бегущего за собой и сошёл с колесницы навстречу ему и сказал: "С миром ли?" Он ответил: "С миром. Господин мой послал мне сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сыновей пророческих. Да им талант серебра и две перемены одежды". И сказал Наиман: Возьми, пожалуй, два таланта. И упрашивал его. И завязал он два таланта себе, брав два мешка и две перемены одежды, и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришёл к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришёл и явился к господину своему Елисею, сказал ему: Откуда гиизии? и сказал он. Никуда не ходил раб твой. И сказал он ему: Разве сердце моё не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницей своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Поиж же проказаны Имана останет к тебе и к потомству твоему навек и вышел он от него белый от проказы как снег глава 6 и сказали сыны пророков елисею вот место, где мы живём при тебе тесно для нас пойдём к иордану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 Цар сирийский пошёл войной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: в таком-то и в таком-то месте расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: берегись проходить этим местом, ибо там сирийцы залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберёг себе там не раз и не два.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 Когда пошли к нему сирийцы, Елисей помолился Господу и сказал: "Порази их слепотой". И он поразил их слепотой по слову Елисея. И сказал им Елисей: "Если не та дорога и не тот город, идите за мной, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете". И повёл их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: "Господи, открой глаза им, чтобы они видели".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 Смотрите, когда придёт посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и тот от ног господина его за ним. Ещё говорил он с ними, и вот посланный пришёл к нему и сказал: "Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?" Глава 7. И сказал Елисей: "Выслушайте слово Господне".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 Четыре человека прокажённых находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: "Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решиться нам пойти в город, то в городе голод, и мы тому умрём. Если же сидеть здесь, то также умрём. Пойдём лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если у мертвят умрём". И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского.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 и встали и побежали в сумерки и оставили шатры свои и коней своих и ослов своих весь стан как он был и побежали спасая себя и пришли те прокажённые к краю стан и вошли в один шатёр и ели и пили и взяли оттуда серебро и золото и одежды и пошли и спрятали пошли ещё в другой шатёр и там взяли и пошли и спрятали и сказали друг другу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 И возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ и разграбил стан сирийский. И была мера муки лучшей по сиклу, и две меры ячменя по сиклу по слову Господнему. И царь поставил того сановника на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил когда приходил к нему царь. когда говорил человек Божий царю так: две меры ячменя посеклу и мера муки лучшей посеклу будет завтра в это время у ворот Самарии. тогда отвечал этот чиновник человеку Божьему и сказал: если бы Господь открыл окна на небе, тогда может ли это быть? а он сказал: увидишь твоими глазами, но есть этого не будет. Так и было с ним. Изотоптал его народ в воротах, и он умер. Конец первой стороны кассеты.